Глава одиннадцатая. Москва. Уже на следующий день мы вернулись в Москву и сразу же отправились на встречу с адвокатом Филиппа. Мужчина быстро перешел к делу, задавая вопросы и расписывая план действий. Мы договорились, что он подготовит все бумаги и назначит день окончательного решения. Я надеялась, с Эриком не возникнет проблем. Нам нечего было делить. После того, как все было обсуждено, я поняла, что дело в надежных руках. «Отпразднуем?» — спросил Филипп. «Что конкретно?» — с улыбкой отозвалась я. «У нас множество поводов». Любимый ласково прикоснулся к моему животику. Я скромно чмокнула его в щёку, и мы отправились в один из лучших ресторанов столицы. Филипп не переставал меня опекать, считая, что лучше знает, что мне теперь необходимо есть. Конечно же, заказ делал он. Это было так мило, поэтому я не стала спорить и нахваливала его выбор. Дома нас, как обычно, встретила Элеонора. Филипп почти с порога шокировал ее, сообщив, что теперь мы живем вместе. Женщина лишь улыбнулась и одобрительно покачала головой. Непроизвольно дотронувшись до живота, я подумала, что она стала бы отличной няней для нашего ребенка. Филипп заметил мой милый жест и просиял, как и всегда, понял меня без слов. День провели по-домашнему, меня окружали уютом, и я чувствовала себя так легко рядом с ними, словно именно они давно были моей семьей. Вечером, когда Элеонора засобиралась домой, Филипп оставил нас наедине. «Не позволяй никому украсть ваше счастье, я буду молиться за вас». Она обняла меня на прощание и ушла, а я так и продолжала стоять со слезами на глазах. Если бы все вокруг были такими же светлыми, как Элеонора, на земле воцарились бы мир и покой. На следующий день Филипп настоял, чтобы я посетила врача. Прием проходил в конфиденциальной форме у проверенного специалиста. Он сказал, что работать мне нежелательно, но пока рисков для нас с ребенком нет. Посоветовал ограничить стрессовые ситуации и добавить в распорядок дня отдых и прогулки на свежем воздухе. «Тебе необходимо взять декретный отпуск», — начал уговаривать меня Фил, когда мы покинули кабинет доктора. «Даже обсуждать не собираюсь», — в довольно резкой форме ответила я. Тема закрылась, однако, зная настойчивость Филиппа, я догадывалась, что ненадолго. «Как насчет прогулки в парке?» — продолжил он. «Пора приучать малыша к улице, он уже достаточно подрос». Это была прекрасная идея. Мы приехали в один из самых зеленых парков города. Поначалу пес был удивлен, но быстро освоился. Он бегал вокруг нас, обнюхивая все, что попадалось ему на пути, и виляя хвостом. Его золотистая шерстка и симпатичная мордочка привлекали прохожих, и многие из них подходили, желая погладить милого щенка». Малыш с готовностью кидался к каждому, кто хотел с ним познакомиться. Особенно он понравился скромной и тихой девочке, которая гуляла с бабушкой. Она обнимала малыша, словно он был её самым близким другом, играла с ним и разговаривала. А когда бабушка сказала, что пора идти домой, девочка заплакала. Мы с Филиппом растерялись, не зная, что делать. Оказалось, ребёнок совсем недавно потерял родителей и даже психолог не смог помочь. Малышка замкнулась в себе. «Ваша собака изменила мою девочку». Она снова стала смеяться, играть, призналась бабушка. «Может, вам стоит завести щенка, чтобы ребёнок смог адаптироваться к новой жизни?» «Боюсь, нам не по карману такой породистый пёс, а другие собаки совершенно ей не нравятся», — вздохнула женщина. Филипп поразмыслил немного, а затем подошёл к малышке с вопросом. «Ты действительно хочешь, чтобы у тебя была такая собака?» Девочка вытерла слёзы и улыбнулась. «Да, я хочу такого». Она снова обняла щенка, целуя его в нос. В ответ пёс лизнул её, отчего малышка рассмеялась. Фил достал мобильный и через минуту уже договаривался с заводчиком о том, что мы хотим взять ещё одного щенка. Бабушка девочки молча хлопала глазами, не веря в происходящее. Филипп не только пообещал купить собаку, но и помогать финансово в её содержании. Правда, от этого женщина отказалась, заверив, что пенсии хватит на то, чтобы прокормить ещё один род. Спустя пару часов мы вместе оказались в питомнике среди десятка толстопузых щенков породы «Голден Ретривер». Будучи большой любительницей животных, я готов была купить их всех. Проведя весь вечер с собаками, мы, наконец, определились и забрали щенка из другого помёта по кличке Гретта. Заводчик сказал, что наши собаки станут прекрасной парой и смогут дать хорошее потомство в будущем. Главная миссия — угодить ребёнку — была выполнена на отлично». Девочка буквально прыгала от счастья. В качестве благодарности её бабушка пригласила нас на чай, и мы согласились, да и щенка требовалось отвезти в новый дом. Они жили в небольшой, но уютной квартирке, недалеко от парка. Обстановка не отличалась богатством, но комната девочки была обставлена с особой заботой. Ребёнок ни в чём не нуждался. А теперь, когда у неё появился такой друг, настроение девочки гораздо улучшилось. Она позабыла о своих печалях, и даже что-то напивала себе под нос. Женщина искренне благодарила нас за помощь и на прощание даже обняла. Филипп пообещал, что поможет с необходимыми прививками и анализами для щенка. Мы обменялись телефонами, чтобы поддерживать связь и направились домой. «Не устала?» — заботливо спросил мой любимый волшебник, открывая мне дверь авто. «Нет, это был замечательный день», — искренне ответила я. «Но я мечтаю поскорее оказаться в постели», самым замечательным мужчиной во всей Вселенной. Филипп засмеялся и наклонился за поцелуем. «Если бы я и летал через всю Вселенную, то только чтобы быть рядом с тобой. Ты — самое дорогое из всех возможных сокровищ». «И за какие заслуги мне так повезло?» Утомившись за день и опять заснула в машине, кажется, путешествовать до постели на руках Филиппа становилось традицией.